Глава 25. Крепость Голландия. Нидерланды, 17 октября 1944 года. Первый украинский фронт вышел к границе с Нидерландами едва ли не на всем ее протяжении. Воздушный десант, сброшенный у города Везель, захватил мост через Рейн, и войска дошли до крайней западной точки Германии. Дальше пролегала крепость Голландия, Такой оборот ввели еще местные генералы в сороковом, когда готовились защищать Нидерланды от немецкого вторжения. Генералы заранее признавали, что всю территорию страны им не оборонить, а лишь одну четвертую ядро Нидерландов. Вот его-то и прозвали крепостью. Увы, в 1940-м эта крепость не продержалась и недели, пала на пятый день. Теперь же положение изменилось. В сентябре Черчилль решился-таки на операцию «Оверлорд», подразумевавшую высадку десанта в Нормандии, Сердце премьер-министра по-прежнему лежало к высадке на Балканах, но ну а теперь, после того, как русские танки прошли через всю Восточную Европу, делать там было нечего. А вот удержать в орбите своего влияния хотя бы Францию, не отдать и её комиссарам, было возможно. Конечно, после того, как Вашингтон разорвал прежние обязательства перед Лондоном, напрямую договариваясь с Москвой, силы и возможности Великобритании резко уменьшились. И все же Черчилль, который собственными руками разрушал Британскую империю, не ведая, что творит, продолжал верить в великую миссию Англии. Британцы должны были спасти континентальную Европу, хотя бы для того, чтобы она не досталась русским. Черчилль дождался конца сентября, когда РККА заняла часть Германии от Баварии до Рура и почти всю Польшу, и лишь тогда решился на высадку. Большую часть дивизий с Западного фронта немцы уже вывели. Под началом фельдмаршала Монтгомери находились вторая британская армия и первая канадская. Кроме того, был флот и авиация. Как на Восточном, так и на Западном фронте господство в воздухе давно уже было потеряно для Люфтваффе. Немцы отступали, поскольку удерживать завоёванные земли представлялось глупостью, когда большевики прибрали к рукам сам Фатерланд. Ромелю деваться было некуда. Он спешил на родину, желая успеть раньше русских. В нашей реальности Ромель был ранен, и его сменил фон Клюге, но тоже ненадолго. Увы, дорога на восток, южнее Орден, была перекрыта войсками 3-го Украинского фронта, и немцы начали отходить в Бельгию и дальше, в Нидерланды. Их оставалось немного, Потрепанная 7-я армия, части 15-й, пехотной и 5 танковой. Немцам удалось отойти, взорвав за собой мост Мойердиг через Холланд-Дип, образовав водный фронт по массу и Холланд-Дипу и объявив крепость Голландию неприступной. В октябре, обойдя с севера линию Зигфрида, по направлению к Карному вышли войска Первого Украинского фронта. Иванович заглушил танк, и стало тихо. Репнин устало стянул шлем. Федотов открыл люк, запуская свежий воздух. До моря отсюда было далековато, но Геша казалось, будто повеяло соленым и терпким. Голландия. Репнин усмехнулся. Все у него времени не было, или денег, на туры в Европу. Но вот и проехался. Хоть и без особых удобств, зато вокруг настоящая Европа. Тут еще не признали однополые браки, а черные халявщики не насилуют белых мадмуазель и фройлейн. Будущее тотальное извращение еще только закладывается. «Товарищ командир, поедем, может?» «Давай». Сухпайки стали поприличнее, местные фрау на них облизывались. Колбаса, хлебцы или сухари, тушенка или маленькие баночки с мякотью краба, бедный их гидромясом называл. А наркомовских? Интересовался Федотов. «А? Наливай». От копирку», — залихватски сказал Борзых. Геша усмехнулся. «Это жаргон такой фронтовой. Под копирку — значит двойную норму». «А и правда, чего бы и нет, притомились они здорово. Столько верст позади, столько боёв. От Донбасса до Атлантики. Ни хухры-мухры». Опрокинув стопочку, репнин сморщился и быстро закусил гидромясом. Пожалел, что тогда в Везеле постеснялся оприходовать пару бутылочек французского коньяку. На его вкус так кармянский ос получше будет Мартеля, но она без рыбьи, как говорится. Геша Дажовая крабятину глянул в оптику, затем высунулся в люк. К югу отсюда протекал Рейн, а за ним начинался западный вал. Весьма серьезная линия укреплений. Бесконечные ряды бетонных надолбов, которые танком не одолеть, тысячи стальных дотов, бетонированные рвы — А здесь ничего этого и в помине нет. Вон там, к западу, вернее, к северо-западу, лежит Арнем, ближайший голландский город. Еще километров 200 в том же направлении и будет Амстердам. Танки подходят и подходят, их становится все больше, но движению вперед мешает не граница. Первая и шестая танковые армии ждут сигнала. Туда, за границу, ушли большие четырехмоторные самолеты. Их задача — высадить десант. Надо захватить мосты через реки А, Домель, маас, через канал Вильгельмины и канал маас -Вал. Захватят, куда денутся. В небо над Нидерландами ушли сотни транспортных самолетов, причем пешек было меньше всего. Летчики ВВС РККА вели американские транспортники С-54 «Скаймастер», «Консолидейтед» С-87 «Либерейтор Экспресс» и «Дуглас» С-47 «Скайтрейн». По Алсибу, через Аляску, Чукотку, Сибирь, Самолеты США поступали прямо на военные аэродромы. Борзых неожиданно встрепенулся, проглотил большой кусок, едва не подавившись, и просипел, оборачиваясь. Выступаем, товарищ командир, ровно в 10.00. Репнин глянул на трофейные швейцарские часы Еще четыре минуты. Доедаем, убираем и вперед. Иванович завел мотор и ровно в 10.102 переехал в Нидерланды. Арным городишкой был приятным, зеленым. Недаром здесь селились престарелые плантаторы, вернувшиеся на родину с Карибских островов. Конечно, мало кто из них остался дома, когда гитлеровцы вломились в пределы Нидерландов, но и без них Арнем выглядел очень даже ничего. Ваня, что там? Передают, что немецких частей в городе нет, одни местные добровольцы, вроде наших бандеровцев. Первая голландская моторизованная дивизия СС Нидерланд, вторая голландская гренадерская дивизия Landstorm Недерланд и танковый полк Вестланд, были полностью укомплектованы местными халуями и просто голландскими нацистами, чей фюрер, лейдер нидерландского народа Антон Мюссарт, так и не стал правителем своей порабощенной родины. Немцы назначили комиссаром немца, Зейса Инкварта, но Мюссарт не растерял раболепия и все равно поклялся Гитлеру в верности. «Танки на окраине, 20 вправо!» «Вижу, бронебойным!» «Есть! Готово! Огонь!» Выползавшая из-за угла тройка успела показаться наполовину, начав разворачивать башню, но не поспела. Снаряд снес ее. Обезглавленный танк проехал еще несколько метров по инерции и заглох. Танкисты второй тройки были по посноровистей и успели выстрелить. И даже попали. Башню Т-43 будто кто кувалдой огрел. «Федотов! Сейчас мы уже! Выстрел!» Т-3 была не той машиной, которая способна сражаться с сорок тройками на равных. Уделали. За дымом и гарью Репнин разглядел баррикаду, сложенную из опрокинутых легковушек, мешков с песком, телеграфных столбов и даже пустых бочек. «Осколочным!» «Есть осколочным!» «Готово!» «Федотов, разнеси это барахло!» «Понял!» Попадание снаряда развалило баррикаду, образовав узкий проход. Танк всей своей массой расширил его, вырываясь на перекресток. Слева стояло орудие, возле него метались артиллеристы. «Иваныч!» «Вижу командир!» Мехвод резко развернулся. Пушка выстрелила, подпрыгнув, но снаряд просвистел мимо, попадая в угловой дом, а танк тут же наехал на орудие, ломая и куроча его. Пехотинцы пробегали по тротуарам, высматривая фаустников и деловито постреливая, а по осевой катил бронетранспортер, где работал пулеметчик, пуская очереди по окнам, вызывавшим его подозрения. И все ж таки одного гранатометчика мотострелки упустили. Круглая блямба фауст-патрона показалась из подвального окошка. Выстрел. Граната прилетела, ударив по корпусу около башни, и тут же сработал контейнер ДЗ. Отбили. Пара пехотинцев мигом вернулась и швырнула в подвал пару лимонок. Все происходило очень быстро, так что ответка фауст патронщику прилетела по адресу. Сбежать тот просто не успевал. А ты не стреляй. Федотов, глянь на вон тот дом с колоннами. Витрину видишь заколоченную? Где? А, точно выглядывает что-то. Осколочным. «Есть осколочным! Готово! Огонь!» Снаряд легко пробил листы фанеры, которая была заделана витрина магазина, и рванул изнутри, вынося и стекло, и фанеру, и тело пулеметчика вместе с ручником. В это время боец на Б-4 резко задрал дышака и застрочил по чердаку двухэтажного, но невысокого дома с мезонином. Доски, шифер, стекла полетели во все стороны. Если там и было пулеметное гнездо, то птенчик его покинул. Выкатившись на набережную, танки второго батальона открыли огонь по барже, с которой задирали дуло 88-мм зенитки. Пара снарядов взорвалась в реке, вздымая фонтаны мутной воды, а еще три или четыре попали куда надо, проламывая палубу. Один из осколочных вошел в борт пыхтевшему буксиру, и тот сразу на счет три пошел ко дну. Трос, тянувшийся за ним, стал для баржи якорной цепью. Огромная плоскодонка плавно развернулась по течению. уже заметно кренясь и погружаясь носом. Видать, судьба ей лечь выл рядом с буксиром. А у противоположного берега из воды выглядывал хвост скайтрейна, возможно, жертвы той самой зенитной баржи. Барзых, работаешь радистом!» «Есть, товарищ командир!» «Батальону Лехмана продолжать движение, Полянскому выдвигаться в центр!» «Понял!» Арнем кончился неожиданно. Вот шла улица, и сразу парк. А за ним пески. А за песками лес, причем хвойный. Красота! На фоне всей этой красоты и лепоты двигалась колонна грузовиков. Разномастные, они тащили на прицепе пару пушек, а кузова были набиты каким-то барахлом. «Ваня, вызови заскалька». «На связи». «Пашка, ты уже за городом или где?» «За городом, таш командир. «Колонну видишь?» «Колонну?» «А, вижу, показалось». «Долбани по передней машине». «Есть долбануть». Даже осколочно-фугасный снаряд в 130 мм — это аргумент убийственный. Грузовик, катившийся в голове колонны, взлетел в воздух и перевернулся, пылая и разваливаясь. Следующая за ним машина затормозила не вовремя, и горящий остов рухнул прямо на нее. «Осколочным!» «Есть осколочным!» «Готово!» «Огонь!» Т-43 ехал и стрелял, укладывая снаряды в колонну, как яйца в корзинку. Тут и взвод Данилина отметился, так что была колонна и не стала. Лишь череда пожаров выстроилась вдоль дороги. «Вперёд!» на Утрихт. Весь день танки шли на запад, не встречая ровно никакого сопротивления. Лишь однажды 64-я танковая бригада наткнулась на батарею противотанковых орудий и спешно оборудованные блиндажи, но обои не получилось. Вызванные бомбардировщики Ту-2 раскатали защитников крепости Голландия под ноль, а в Утрихте танкистов встретили торжественным маршем 167-я фольск-гренадерская дивизия. сократившаяся по численности до полка, вышла навстречу с троем. Генерал-лейтенант Ганс Хютнер, командующий дивизией, отдал честь Репнину и объявил, что 167-я сдаётся в полном составе. Пример Хютнера стал настоящим поветрием. Вскоре вся седьмая армия, за исключением особо упертых, пошла в плен, четко печатая шаг. Башкирев, назначенный комендантом Утрихта, не знал, куда этих пленных девать. А кормить чем? Черняховский велел гнать всех их на родину с Германия сильно задолжала Советскому Союзу. Вот пускай теперь отрабатывают долги. 27 октября Первый Украинский фронт вышел на линию Гаага-Амстердам. И Репнин не утерпел, выбрался к морю. Осенью Северное море было бурливым, цвета пыльного бутылочного стекла. Волны завивались барашками, ветер посвистывал, трепал пучки засохшей травы на сыпучих дюнах. Ну вот, подумал Геша, вот тебе и Атлантика. Вдали проходил серый приземистый корабль, поспешая со стороны ла на север. Он виднелся нечетко, но разобрать, что посудина военная, было легко. Четыре орудийные башни говорили сами за себя. Репнин сидел на броне, свесив ноги и отдыхал, лениво посматривая на волны, с шумом набегавшие на песок и с шуршанием отползавшие. Неожиданно резкий удар донесся с моря. Геша приподнял голову и увидел, как серый корабль далеко от берега опоясался мгновенными вспышками, И снова ударила. «Да они там стреляют!» — завопил Борзых. Радист, несмотря на погоду, разолся и шлепал по пенистой водичке босиком. У Репнина во рту пересохло. «Ложись!» Снаряды прошелестели выше. Перелет. За дюнами загрохотали взрывы, поднимая тонны песка, разнося по кирпичику какие-то старые склады. «Ванька, всех на берег, срочно! Особенно Полянского!» Последние слова Репнин прокричал в спину Борзых. Тот как был, так и запрыгнул на броню, нырнул в танк. А корабль снова заблистал вспышками. Опять накатил грохот. Теперь случился в Метрах в двухстах от берега вспухли пенные смерчи. С грохотом и рёвом на берег стали выезжать тяжелые ИС-3. Они становились в линейку, и Репнин махнул рукой. «Бронебойными! Огонь!» Десятки танковых орудий загрохотали, посылая 130 миллиметровые подарки серому кораблю. Пробить корпус таким калибром невозможно в принципе, но наделать бед на палубе почему бы нет? А тут и Федотов отличился, тоже послал подарочек. «Это принц Ойген!» — крикнул Борзых, появляясь над люком. Тяжелый крейсер немецкий!» Агеша стоял, сжимая кулаки, и ругал себя за мальчишество. На кой чёрт он вызвал танки? Смешно же спорить с главным калибром тяжелого крейсера. 203 мм — это такой чемоданчик, что любой танк вскроет, как банку консервную. Сейчас как шарахнет. Однако орудия принца Ойгена молчали. Не сразу, но Репнин догадался о причине. С востока наплывал гул авиадвигателей. Шли бомбардировщики Ту-2. Пронесясь над береговой линией, они не выстраивались звеньями, некогда было, а сразу шли в атаку. Каждый из Туполевых нёс по три бомбы, каждая весом в тонну. Эти округлые дуры были хорошо видны с берега. Первые бомбы упали не слишком хорошо. Лишь одна угодила по носовой палубе, а две другие взорвались у борта. Впрочем, именно они нанесли вред кораблю. Тот аж накренился. Взрыв двух тонок сильно вдавил бронеплиты. Разошлись швы. На борт стала поступать вода. Второй Ту-2 сбросил бомбы точнее. Две взорвались на палубе, сорвав и скрутив стальные трапы. А вот третья почти угодила в носовую часть палубы. Но принц Ойген как раз накренился, и бомба скользнула по обшивке в море, где и рванула. Грандиозные массы воды поднялись по обе стороны корабля. Она обрушилась на палубу. Волны крутились вокруг надстроек и стекали в шпигаты. Тонка сработала, как подводная мина. Прорвала шов между стальных плит. Еще одна бомба упала за надстройкой, уничтожив трубу. Следующая пробила носовую палубу в носу. Красиво рванула, но броневую палубу, пролегавшую ниже, не повредила. И снова успех достался тонке, взорвавшейся в воде. Бомба, сработавшая за кормой тяжелого крейсера, оторвала ему один из грибных винтов. Скорость принца Ойгена сразу упала. 105 миллиметровые зенитные спарки долбили с борта корабля отчаянно и непрерывно, но с каждой тонкой их становилось меньше. Тяжелый крейсер оседал на нос, волны уже захлестывали палубу. Скорость корабля снижалась, сопротивлялся он вяло, и второго захода не потребовалось. Покружив над «Принцем», бомбардировщики улетели. Капитан Подранко выбросил белый флаг. Репнин был в курсе, что в Северном море работали два крейсера Балтфлота, Киров и Максим Горький. Но где они находились нынче, не знал. Ничего, разберутся как-нибудь. «Отбой, ребята», — сказал Геша. На броню своего Иса спрыгнул Полянский и громко заговорил. «Всем буду рассказывать, как я с крейсером на танке дрался». «С тяжелым крейсером, Илюха», — поднял палец Репнин. Из башни 102-го показался Борзых и оповестил всех. «Приказано двигаться на Амстердам и обратно. Чего-то там готовится чего «Чего-чего». проворчал бедный, показываясь из переднего люка. «Как будто неясно. Берлин брать будем». Репнин ничего не ответил, лишь головой покачал. Рановато еще на столицу Рейха идти. Кёнигсберг взяли, а к Одеру не вышли пока. Да и с их стороны тоже работы море. Впереди Бремен, Гамбург, Киль, Ганновер. «По машинам!» Из воспоминаний капитана Н. Борисова. Вошли мы в Германию в районе городка Олау на Одерском плацдарме, но первые 100 километров гражданского населения совсем не видели. Все немцы побросали свои дома и ушли на запад. Даже такой эпизодик могу вам рассказать. Идем через деревни и городки, и везде одна и та же жуткая картина. Пустые дома, не души, словно вымерло все, И только выпущенные на свободу коровы и свиньи бродят повсюду в поисках корма. А закрытые во дворах от голода беспрерывно мычат, ржут, хрюкают. Это что-то страшное. Я даже посылал кого-то выпустить их. И вот мы заезжаем в большую деревню, а там у костела собралось целое стадо из таких брошенных свиней. Ну, поначалу нам, конечно, не до них. Пока разбирались в обстановке, деревня обстреливалась немцами, но как только заняли оборону, обстрел прекратился. И, обходя с ротным огневые позиции, натыкаемся на это стадо. Идём в его направлении, и еще на подходе замечаем, что разъяренные свиньи что-то таскают и дерутся с визгом и хрюканьем. Когда же приблизились вплотную, то от увиденной картины даже нам стало не по себе. Видимо, поспешно отступая, немцы похоронили своих погибших в братской могиле, слегка присыпав землей. Но голодные и одичавшие свиньи тут же раскопали свежую могилу и стали пожирать эти трупы. Однако, чтобы разогнать озверевшее стадо, потребовались определенные усилия. Стрельба из автоматов и ракетниц не помогла. Только после взрывов дымовых гранат и шашек свиньи разбежались по всей деревне.